6.6. Перед маятником творилась настоящая давка. У корнея предательски подогнулись колени. Он ожидал чего-то подобного, но не в таких масштабах. Впереди раскинулся океан голов. Огромная простыня, чуть колышущаяся на ветру. Полотно безумного художника Сон снов, торжество Морфея, словно рок-концерт без музыки в абсолютной остервенелой тишине. Лишь шуршала одежда и легкие впускали и выпускали воздух. Сотни тысяч спящих явились на величайшие из представлений. Корней видел лишь затылки. Он заставил себя идти, хотя ноги прирастали к земле, противись самоубийству. Человеческая масса шуршала и ерзала в нетерпении. Они разорвут меня на клочки, обреченно подумал Корней. Через минуту от меня не останется и следа. Он воздел к небесам руки. Облака Облока оголив фиолетовую бездну, апогеи звездного хаоса и владычицу ночи обнаженную до непристойности, круглобокую луну. Волосы сабнамбул становились седыми от серебристой краски, их несвяжее дыхание окутывало равнину, Все внимание было сосредоточено на кратерах и маренах. Нистово яркий лунный свет лился в черепа, будто там На луне дети песочного человека щелкали клювами, требуя больше вкусных глаз. Кисти корней вспыхнули факелами, ярче, чем прежде. Фантомное пламя рвалось из пальцев. Задние ряды начали поворачиваться, их лица были масками серебряного мерцания. Корней подумал о мире, погруженном в пучину снов, красивому и уродливому, разным о том, что могло безвозвратно исчезнуть. Музеи книги, оратории, симфонии, кинематограф, комиксы, панды в зоопарках, поэзия, видеоклипы, телевидение, Бах и Босх. Светал мыл стеклянные глаза марионеток, сузил зрачки. Люди безмолвно осели на траву. Толпа шевельнулась и в ней образовалась прямая трещина. Образы хлопали петардами в сознании Корнея. Он зашагал по коридору мысленно перебирая. спагетти, андронный коллайдер, социальные сети, 3D-очки, кофе по утрам, мороженое в рожках, раздражающая реклама, левые, правые, модернисты и консерваторы. Было множество вещей, от которых стоило избавиться, но и ради них он шел по ущелью. Огонь перебросился на предплечье, на плечи и испепелил страх. Душа запела огненную песню. Ракшусы переключили внимание на Корнея. Свет скользил по белым чумазым лицам. Ракшасы падали, как костяшки домино, толкая друг друга. Тела стелились справа и слева. Корнеей думало постеризованным молоке, пробках, леди Гаги, Уолти Диснея, Квенти Тарантино, порносайтах, рыбалки. По сторонам от него один за другим отключались ракшасы. Власть над ними пьянила Корнея или того, кто в нем поселился и вел его сквозь опадающую толпу. Он подумал о Моисее и расступающемся море, а потом любые мысли вышибло из разума. Корней увидел лунное дитя. Оно было огромным и не имело ничего общего со старыми сказками. Пятиметровый зверь восседал на груди спрессованных и перекрученных людей. Не меньше полусотни лунатиков понадобилось, чтобы смастерить трон, и многие из них были еще живы. Трон стонал и сопел, выпученные глаза мучеников были преисполнены благодати. Их кости раздробили, чтобы соорудить подлокотники для могучих лап. Задние конечности чудовища упирались в подставки из коленно преклоненных женщин. От гнева пламя, охватившее корнее, заискрилось. Туловище песочного человека напоминало туловище гориллы: длинные передние конечности и короткие задние, выпеченная массивная грудь. На этом сходство заканчивалось: плоть была гладкой и осклизлой, как шляпка гриба, Покаты плечи венчала громадная голова, отдаленно похожая на кабанью. Близко посаженные глазки сияли лунами, кривые бивни торчали вверх, но вместо пятачка песочный человек имел клюв. И этим загнутым двухметровым клювом он терзал удерживаемую в пальцах жертву, расковыряв грудную клетку, выщипывал мясо. Серебристый луч бил из раны умирающего лунатика в небо. Потрясенный Корней догадался, что так, вынимая из своих рабов свет, тварь кормит детенышей. Он подумал о старой тибетской традиции, небесном погребении, когда мертвецов измельчают, смешивают с ячменной мукой и отдают на съедение гималайским белоголовым грифом, визжащей своре небесных танцоров. Чудовищный вепер издал трубный глаз, довольство переходящее в угрозу. Он наконец заметил распавшиеся ряды воинства и светящегося золотым ореолом корнея. Одним движением песочный человек разодрал пополам мужчину и разбросал кровоточащие куски. Кольца кишок повисли на омерзительном кресле. Белая туша сидела под остановившимся метрономом, под пухлой, гадкой луной, клещом, присосавшимся к небу. Кровь заливала площадку, струилась по ступенькам. Трон скрипел зубами. Кто-то, второй бог шахматист подсказывал Корнею. Это гротескная морда кабана не истинное обличие лунного дитяти. Таким для устрашения он предстает перед паствуй. Глаза луны вгрызлись в голову. Корней пошел мимо падающих ракшисов. Столб золотого огня взметался над ним выше и выше. Химера заклекотала. Корней ощутил волны, источаемые чудовищем. Страх Она боялась той силы, что бурлила в маленьком человечке. Сила требовала выпустить себя наружу. Теперь Ракшусы смотрели на Корнея приближающегося к лестнице. Расстояние между ним и монстром неумолимо сокращалось, а песочный человек словно скукоживался, уменьшался. Изогнутый клюв щелкал исполинскими ножницами, передние лапы громыхали кулаками по плитке. Корней шагнул на лестницу. Адская боль пронзила его правую руку от плечевого сустава до кончиков пальцев. Свет замельтешил и медленно погас, втянувшись в кожу. Кровь хлестала из рваной дыры чуть выше локтя. Корнейп потрогал обожжённые края раны, обернулся. Равнину словно завесили красной пленкой. Совсем рядом у подножия лестницы вспыхнула волосы обдало сквозняком Пуля чиркнула в миллиметре от черепа, срезав часть уха и опалив скальп. Корниев вскрикнул, зажимая ладонью разорванный хрящ. Он ощупывал паническим взглядом толпу. Позади ликующей взревела химера. Третья пуля впилась в живот.